Вот накоплю монет, обязательно куплю у тебя много яблок. Сейчас уж извини, нету. Но как только зашло солнце, он вновь перелез через забор. Бяжка и Игнат паслись вдалеке от остальных овец. У самого леса. Бяжка-барашек молоденький, еще ягненок почти что. Игнат уже старик, по вещим меркам. Чуть ли не долгожитель. К тактомерному движению рогатых голов звенели подшейные колокольчики. Красивые, гладенькие, с орнаментом. — Дедка Игнат, а на кой эти звенелки? — сердито спросил бяшка вертя головой. Ремешок натер ему шею, а постоянный мелодичный звон уже сидел в печенках. — Витька подпасок тоже про это вчера спрашивал. — степенно сказал Игнат. — Пастух сказал, чтобы волки не трогали. А не будет колокольчика, придется рыс сапает тебя. — Брехня! — недовольно откликнулся барашек, перетирая ремешок и дерево. — Чем волку эта звенелка-то помешает? Только обуза лишь... — Бяшка! — обернулся старый баран. — Его там не было.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 Олари стояла на смотровой площадке, с тревогой глядя на запад. Ветер с каждым днем все усиливался. Он крепчал, свирепел, лютуя и беснуясь так, как еще не в один сезон до этого. Флюгера обращались непрестанно. Крылья ветряных мельниц скрутились с такой силой, что грозили отломиться. Корабли уже вторую неделю оставались в гавани со спущенными парусами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 Обойдет ли Арима и в этот раз остров стороной? Или пройдет прямо, по нему, сотворив то же, что сотворил со скалистым кряжем полвека назад? Старик содрогнулся, ему вспомнились стервятники, много дней кружащие над разрушенным поселком. — Дедушка! — не дождалась ответа Ларри. — Я уже стар, я пожил.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 Именно его дыхание порождало эти ужасные ветра. Чудовище приближалось очень медленно. Так ползет песчаная олавина так накатывается волна цунами. В каком-то смысле аримое есть стихийное бедствие, живое, дышащее, но бедствие. Там, где он проползает, схлестываются две огромные водные стены.